Сказав это, Гранте поднялся в свою лабораторию, и Нанетта слышала, как он там возился, рылся, ходил взад и вперед, но осторожно. Очевидно, старик старался не разбудить жены и дочери, и особенно не привлечь внимание племянника, которого он начинал прямо проклинать, замечая свет в его комнате. Среди ночи Евгении, всецело озабоченной Кузеном, показалось, что она слышит стенание. Для нее уже не было сомнения, Шарль умирает, ведь она оставила его таким бледным, в таком отчаянии. Может быть, он покончил с собой. Мгновенно она завернулась в накидку вроде плаща с капюшоном и хотела выйти. Сначала яркий свет, пробивавшийся в дверные щели, ее испугал. Показалось пожар, но вскоре она успокоилась, заслышав тяжелые шаги Нанетты и ее голос, мешающийся с ржанием нескольких лошадей. куда-то кузена, спросила она себя, приотворяя дверь осторожно, чтобы она не скрипела, но так, чтобы видеть происходящее в коридоре. Вдруг ее глаза встретились с глазами отца, и от его взгляда, хотя спокойного и рассеянного, у Евгений мороз побежал по коже. Добряк и Нанетта несли вдвоем толстую жердь, концами лежавшую у него и у нее на правом плече. К жерде был привязан канатом бочонок, вроде тех, какие старик Гранде для развлечения мастерил у себя в черной кухне в свободные минуты. «О, пресвятая дева! Ну и тяжеленный!» — сказала тихо Нанетта. Жаль, что там всего только медики, отвечал Гранде. Смотри, не задень, подсвечник. Эта сцена была освещена единственной свечой, поставленной между двумя балясинами перил. Корное, сказал гранде своему сторожу, Пистолет и захватил. Нет, сударь! «Да и подумаешь, есть чего бояться, раз у вас тут медики!» «И верно, нечего», — сказал старик Гранде. «К тому же и поедем мы быстро», — продолжал сторож. «Ваши фермеры выбрали для вас лучших своих лошадей». «Ладно, ладно. Ты же не сказал им, куда я еду?» «Да я и не знал». «Ладно, ладно. Повозка прочная. А то как же, куда уж крепче. Три тысячи фунтов выдержит. А что они и весят-то, ваши дряные бочонки?» «На-ка!» — сказала Нанетта. «Нам-то известно. Близко восемнадцати сотен». Помалкивай, нанета, жене скажешь, что я поехал в деревню к обеду вернусь. Гони вовсю, корное! В Анжере нужно быть раньше девяти. Коска отъехала. Нанетта задвинула ворота за совом, спустила с цепи собаку, улегла, потирая онемевшее плечо, и никто во всём околотке не подозревал ни об отъезде Гранде, ни о цели его путешествия. Скрытность добряка была доведена до совершенства. Никто гроша не видал в этом доме, полном золота. Узнав утром из разговоров на пристани, что цена на золото удвоилась вследствие размещения в Нанте крупных военных заказов и что спекулянты нахлынули в Анжер скупать золото, старый винодел, попросту заняв лошадей у своих фермеров, отправился ночью в Анжер, чтобы продать там накопленное золото И на полученные банковские билеты приобрести государственную ренту, заработав еще и на разнице в биржевом курсе. Отец уезжает, прошептала Евгения с лестницы, слышавшая все. Опять воцарилась тишина, постепенно замер вдали грохот повозки, не тревожа более спящий сумюр, и тут Евгения, прежде чем услышать, сердцем почуяла стон, донесшийся из комнаты кузена. Светлая полоска, тоненькая, как лезвие сабли, шла из дверной щели и перерезала поперек балясины перил на старой лестнице. — Он страдает, он страдает, — сказала она, поднимаясь на две ступеньки. Услыхав второй стон, она взбежала на площадку и остановилась перед его комнатой. Дверь была опретворена, она толкнула ее. Шарль спал, свесившись головой со старого кресла. Его рука выронила перо и почти с пола. Прерывистое дыхание Шарля, вызванное неудобным положением тела, вдруг испугало Евгению, и она быстро вошла. Он. Верно, очень устал, подумала она, глядя на десяток запечатанных писем. Она прочла адреса: господам Фари, Брельман и К, экипажным мастерам, господину Бюссону, портному и так далее. Он очевидно устроил все свои дела, чтобы иметь возможность Вскоре уехать из Франции, — подумала она. Взгляд ее упал на два раскрытых письма. Слова, какими начиналось одно из них, — «Дорогая моя Анетта», — ошеломили ее. Сердце ее застучало. Ноги приросли к полу. Его, дорогая Анетта, он любит, он любит, больше нет надежды. Что он пишет ей? Эти мысли пронеслись в голове и сердце её. Она читала эти слова повсюду, даже на квадратах пола, написанные огненными чертами. Отказаться от него. Нет, нет, нет, нет. Не буду читать это письмо. Я должна уйти. А если бы я Все-таки прочла? Она посмотрела на Шарля, Тихо приподняла ему голову И положила на спинку кресло. А он отдался этому как ребенок, даже во сне узнающий мать, и не просыпаясь приподнимающей ее заботы и поцелуя. Словно мать, Евгения подняла его свесившуюся руку, и словно мать тихо поцеловала его в голову. Дорогая Анетта, Какой-то демон кричал ей в уши эти два слова. «Знаю, знаю, что, может быть, поступают дурно, очень дурно, но я прочту это письмо», — сказала она. Евгения отвернулась. Благородная честность ее возроптала. Впервые в жизни столкнулись в ее сердце добро и зло. До сих пор ей не приходилось краснеть ни за один свой поступок. Страсть, любопытство увлекли ее. С каждой фразой сердце ее все более ширилось, и от жгучего любопытства, обуявшего ее во время этого чтения, еще слаще стали для нее радости первой любви. Дорогая Анетта, ничто бы нас не разлучило, если бы не обрушилось на меня несчастье, которого самый осторожный человек не мог бы предвидеть. Отец мой покончил с собой. Состояние его и мое погибло полностью. Я осиротел в таком возрасте, когда по самому ж моему воспитанию могу считаться ребенком. И тем не менее я должен мужем подняться из бездны, в которую повергнут. Я только что посвятил часть ночи своим расчетам. Если я хочу покинуть Францию честным человеком, а в этом сомнения нет, то у меня не останется и сотни франков, чтобы отправиться попытать счастье в Вост-Индии или Америке. Да-да, бедная моя Анна, я поеду в страны самого губительного климата, Добывать состояние. Под такими небесами, как мне говорили, Это дело верное и быстрое. Остаться в Париже я не смог бы. Ни душа моя, ни мой характер, Отражающийся на моем лице, не созданы для того, чтобы переносить оскорбления, Холод, презрение. Ожидающий человека разоренного, сына банкрота. Боже мой! Боже мой! Быть должным 2 миллиона! Да я был бы убит на поединке в первую же неделю, поэтому я не вернусь в Париж». Даже твоя любовь, самая нежная и преданная, Какая только благораживала когда-либо мужское сердце, Не была бы в силах привлечь меня в Париж. Увы, возлюбленная моя, У меня не хватает денег, чтобы поехать туда, где ты, Дать и получить последний поцелуй, Поцелуй, в котором почерпнул бы я силу, необходимую для моего предприятия. хорошо сделала, что прочла это письмо. У меня есть золото. Я отдам ему», — сказала про себя Евгения. Она терла слезы и снова принялась за чтение. «Я еще вовсе не размышляла ни счастья, ни нищеты. Если у меня найдется стой луидоров, необходимых на проезд», то не останется ни гроша, чтобы приобрести товары. Да нет, у меня не будет ни ста, ни даже одного Луидора. Я узнаю, сколько у меня останется, только расплатившись с долгами в Париже. Если у меня не окажется ничего, я преспокойно отправлюсь в Нант, поступлю на корабль простым матросом, И начну так, как начинали многие энергичные люди, в молодости не имевшие гроша и вернувшиеся из Индии богачами. С сегодняшнего утра я хладнокровно стал смотреть на свое будущее. Оно для меня ужаснее, чем для кого бы то ни было. Мать обожала и лелеяла меня. Я избалован нежностью отца, лучшего на свете. Я встретил при вступлении в свет твою любовь, Анна. Я знал лишь цветы жизни. Это блаженство не могло быть долговечно. И все-таки, дорогая Анна, Во мне больше мужества, чем можно предположить его в беззаботном юноше, привыкшем к нежным ласкам прелестнейшей в Париже женщины, счастливого семейными радостями, которому дома все улыбалось и желания которого были законом для отца. О, мой отец! Отец! О, отец мой! Он умер, Анетта. И вот я задумался над моим положением. Задумался и над твоим. Я постарел за одни сутки. Дорогая Анна, если бы ты даже попыталась сохранить меня возле себя... Париже и пожертвовала ради этого всеми наслаждениями роскоши, туалетами, ложей в опере. Мы все же не покрыли бы тех расходов, которые необходимы для молодого человека, привыкшего к рассеянной жизни. Да я и не мог бы принять такой жертвы. Значит, сегодня мы расстаемся навсегда. дева, какое счастье! Евгения чуть не закричала от радости. Шарль пошевелился во сне. Она похолодела от страха, однако к счастью для нее он не проснулся. Она продолжала